Глава восемнадцатая. «Поверить не могу, что ты с такой легкостью пригласила его в наш дом. Почему не поговорила со мной?» — спросила я, когда заплетала волосы мамы. Она хотела выглядеть презентабельно для нашего первого за долгое время ужина и первых гостей со времен вспышки. Мама пыталась уговорить и меня принарядиться, чтобы хоть как-то проявить уважение к Джексону. Он все сделал сам и отнекивался каждый раз, когда она предлагала мою помощь. Я же ерничала, пока она не сказала «Одевайся, Эви, или спускайся вниз и помоги ему». Настоящий прикоса от мамы. Я выбрала меньшее из двух зол, натянула один из милых нарядов, который все еще подходил мне, платье на нет-лепроп с поясом на талии, которое дополнило туфлями на высоком каблуке. Я даже надела бриллиантовые серьги и накрасила губы любимым блеском. Когда я застегивала колье, которое брендон мне подарил незадолго до смерти, мне стало немного грустно. «Как я могла поговорить с тобой о Джеке?» — спросила мама, вырвав меня из воспоминаний. «Ты была без сознания? А ты не подумала, что это могло случиться по его вине?» Честно говоря, Эви его объяснение показалось мне логичным, удивлена, что до сих пор ты не выстрелила себе в ногу. Кроме того, он мне показался хорошим парнем. Что ты рассказала ему обо мне? Я закончила плести косу и пригладила торчащие пряди. Что ты особенное, Что у тебя есть предназначение в этом мире, и что тебе понадобится помощь, чтобы выполнить его? Не так уж плохо, какая мама не сказала бы подобное о своей дочери. Пожалуйста, больше ничего не рассказывай ему, про нас и наши дела. Он не такой хороший парень, как ты думаешь, не такой хороший, каким был Брэндон. Я вспомнила последние мгновения, которые провела вместе своим первым и единственным парнем. Вспомнила, как он улыбнулся в тот момент, когда отправился спасать меня от ареста. Стоило признаться ему в любви, а не говорить, что он самый лучший. Но из-за Каджуна я больше никогда не увижу Брэндона. Не будь так строга к Джеку Эви. Сейчас все изменилось. Он пообещал отремонтировать мою машину сегодня вечером. Только представь, милая, она вздохнула, у нас будет машина. Мы с мамой раньше задумывались о том, чтобы отправиться в Северную Каролину и отыскать бабушку. Тогда я спросила ее. «Ты думаешь, что бабушка еще жива?» «Очень надеюсь», — ответила мама и заплакала. Но нас держали здесь три вещи. Отсутствие транспорта, надежда, что порядок вновь остановится, и близость к источникам воды. Но воды становилось все меньше, а порядка не предвидится. Так что машина очень бы нам помогла. «Ты веришь тому, что он сказал об ополчении, Джексон?» Она кивнула. «Если выжило так мало женщин, а мужчины действительно думают, что контролируют все». «Эви, люди без веры в будущее могут быть очень опасными», — она замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. «Знаю, тебе сложно это понять, но для нас, для всех, кто выжил, ситуация может быть еще хуже. Но у них должен быть врач, который сможет вылечить тебя». Она покачала головой. «А за это они выдадут себя замуж за какого-нибудь старика, если повезет». «Не ты ли пыталась недавно свести меня с бывшим офицером службы отлова бездомных животных?» «Пока не появился Джек. Он такой ответственный, не говоря уже о его красоте. Ты видела его плечи? А эту нахальную улыбку?» «Я всегда считал ее самодовольной. Он сильный, находчивый и умный. Он сможет позаботиться о тебе. А как же ты?» «Если мне придется выйти замуж за какого-нибудь старикашку, чтобы тебе стало лучше и чтобы спасти твою жизнь, то я пойду на это». «Забудь, тебе Почему ты можешь жертвовать собой ради меня, а я нет? Потому что я твоя мать». «Думаешь, я не сделаю все возможное, чтобы вылечить тебя? Вот именно этого я и боюсь». Она закашлялась, и мне захотелось сильнее ей помочь. «Давай посмотрим, как ты будешь чувствовать себя утром», — сказала я и тут же представила, как гематома на ее боку становится еще плотнее и темнее. Тогда я решим. Только я уже все решила. Мне казалось, что мама продолжит спор, но она решила отступить. «В любом случае нам нужен Джек», — посмотрев в мои глаза, она добавила. «Ты бы могла уговорить его остаться, если бы я просто была с ним мила. Признаю, он умелый, но все мои чувства, говорят, не доверять ему. Он соврал мне, украл мои вещи, дурачил меня». «Какая жалость, потому что я попросила его приглядывать за тобой, если со мной что-нибудь случится». Я застыла. «Как ты могла? Ты же только познакомилась с ним». Как я сказала, мне он показался хорошим парнем. Он ответил, что подумает, ты ему нравишься, Эви, иначе он бы не приехал сюда. А теперь пообещай мне, что попытаешься наладить с ним отношения. Я открыла рот, чтобы поспорить, но мама начала кашлять, еще хуже прежнего». Я погладила ее по спине и сказала, «Хорошо, хорошо, обещаю, что попробую». Как только кашляю тих, я протянула ей стакан воды. «Пойду посмотрю, не нужна ли ему помощь». Ее лицо озарилось, и гримаса исчезла. «Спасибо, милая». вообще про себя, я спустилась по темной лестнице. В этот самый момент голоса стали громче, только теперь к ним добавился еще один. Он принадлежал девочке. «Остерегайся, вестник сомнений». «Ух, рассердилась я. И что это значит? Оставь меня в покое». «Разговариваешь сама с собой?» — поинтересовался Джексон. Он замер на середине лестницы, держа в руках раскладной стол, который нес наверх, чтобы маме не пришлось спускаться. Как мило с его стороны. Он поднялся, сделал пару шагов и, остановившись на ступеньку ниже меня, пробормотал низким голосом. «Так-так-так, Эванжелина, так, так, это ты для меня так красиво оделась». «Вряд ли». Когда он начал рассматривать меня, я неодобрительно прищурилась. «Как давно ты тут стоишь?» «Достаточно давно, чтобы знать, что ты нарушила свое обещание. А теперь будь вежливой, милая». «Ты не заметишь вежливость, даже если она укусит тебя за задницу». Натянув улыбку, я бодро произнесла. «Ну что же, Джексон, не могу дождаться ужина. Пойду возьму тарелки» но он преградил мне путь, опустив край стола на ступеньку. Глаза, которые, казалось, сияли в тусклом свете, отражали его намерения. Он уперся рукой о стену возле моей головы и наклонился ближе, как тогда, несколько месяцев назад, перед нашим несостоявшимся поцелуем, когда отвлекал меня. Я вспомнила о том, как глупо вела себя той ночью, вспомнила волнение и притяжение, которое чувствовала. Тогда он был всего лишь привлекательным, а теперь стал просто великолепным. И наверняка еще более коварным. «Черт, Шер, от тебя до сих пор пахнет цветами. Я так давно их не видел, что почти позабыл, как они пахнут». Он взял прядь моих волос и провел по ним пальцами. «Ты нарядилась и надушилась?» Старина Джек почуял ловушку и почти попал в нее. «Что ты задумал? Зачем на самом деле приехал сюда?» «Может, я не такой плохой парень, каким ты меня считаешь?» «Именно так и сказал бы, плохой парень». Я хотела вырваться, но он схватил меня за руку. «Послушай меня, Эви, я расскажу тебе, как дальше сложится этот вечер». Услышав этот снисходительный тон, я уставилась на него. «Как ты смеешь?» Он перебил меня. «Мы устроим грандиозный ужин». Настолько хорошие, насколько ты можешь себе представить, и ты будешь милой, как ангел. После него ты, я и твоя мама немного, немного посидим, пока она не уснет. Затем ты озвучишь свое решение насчет завтрашнего дня, и я приступлю к работе, потому что собираюсь уехать отсюда до появления ополчения, понятно? Я, я в висках начала пульсировать. О нет, нет, не сейчас, не под его проницательным взглядом. Голову прострелила ужасная боль. Лестница Джексон постепенно исчезали. Чем больше я боролась с видением, тем хуже мне становилось. Я попыталась уйти, чтобы остаться одной, но Джексон вновь схватил меня. «Эве, что с тобой?» Но я уже видела не стены, а почерневший лес. «Джексон?» — прошептала я и отчаянно вцепилась в него. «Пожалуйста, не до этому!» Мои ноги подогнулись, а я хваталась за него, хваталась, но он исчез. Все исчезло я оказалась на улице, в очень холодную ночь, в туманной дымке. Мои глаза горели, а из носа стекло. Я слышала, как вокруг в ужасе кричали люди, но не могла понять, что случилось. Когда из-за взрыва под ногами затряслась земля, меня охватил страх. Здесь были мои любимые, но я не могла добраться до них, не могла сделать ничего, чтобы защитить их. Пока не появилась она, девушка с луком. Я видела лишь ее силуэт, который двигался сквозь туман, как привидение. Она была великолепной, словно богиня, затем она натянула тетиву и прицелилась в меня. «Нет!» — закричала я. «Подожди!» Она без промедления выпустила стрелу, я тут же закрыла глаза, а потом с опаской открыла их. Лучница выстрелила в горло человека, который хотел причинить мне боль, навредить моим родным. Когда она повернулась, я увидела, что ее кожа ослепительно яркая, но с оттенком красного, как полная луна во время осеннего равноденствия. «Извини», — пробормотала я, — «я не знала, что ты хочешь меня защитить». Она горестно усмехнулась. «Ты никогда не узнаешь об этом. Лучница всегда держит в своем колчане стрелу для тебя. Еще раз своим криком помешаешь мне выстрелить, и я сразу пущу ее в тебя». Я узнала этот голос. Это она была вестником сомнений. «Эви, малышка!» — тихо произнес Джексон, приводя меня в чувство. «Я одержу тебя?» Я моргнула, потом еще раз. Когда видение рассеялось, я обнаружила, что мы с Джеком сидим на полу, и он прижимает к моему носу салфетку. Кажется, у меня шла кровь. «Как же тяжело. Еще несколько таких галлюцинаций, и я сама, обрушившись под стрелу лучницы». «У тебя было видение?» «Это никогда не прекратится!» Пробормотала я, наконец-то осознав это четко. «Я буду обречена, как мама, если мне никто не поможет. Единственным человеком, который знал, что нужно делать, была моя бабушка. Я хотела подняться, но Джексон меня не отпустил. Скажи, что ты видела? То, что случится завтра, видела армию? Нет. Мне привиделась какая-то бессмыслица» кем была та лучница, союзником или врагом, существует ли она на самом деле. Я оттолкнула Джексона в грудь и выхватила салфетку, чтобы прижать к носу. «Пожалуйста, отпусти меня сейчас, Джексон». «Отпустить куда?» — грызнулся он. «На ужин». Подражая его тону, ответила я. Когда он, наконец, разжал руки, я поплелась на кухню. С одной стороны, мне хотелось, чтобы лучница оказалась вымышленным персонажем, но все мои видения сбывались. Перед вспышкой я слушала всех кроме себя, старалась не вспоминать бабушкины наставления, даже после того, как начала в них верить. Теперь я буду прислушиваться к своему внутреннему голосу. Я уверена, что сегодня лучница побывала в этом мире. Это означало, что все остальные голоса принадлежали реальным детям. Девушки со светящейся красной кожей, парни, которые умеют летать, почему нет? Я могла выращивать растения с помощью крови и даже управлять ими силой мысли. Мой тоже был реальным, и не раз приходил в мой мир, стал моим другом. И однажды я найду его, но остальные дети... Мой внутренний голос говорил, что мне следовало избегать их. Когда мама доела тушеное мясо, я обрадовалась. Всю последнюю неделю она лишь ковыряла еду, но, очевидно, к ней возвращался аппетит. Возможно, она шла на поправку. «Джек, это было невероятно вкусно». Надо отдать ему должное. Ужин действительно был грандиозным. Джексон постарался на славу. Он приготовил потрясающую еду, притащил наверх стол и стулья для нас с мамой, попросил меня достать фарфоровую посуду и хрусталь. Когда я принесла три пустых тарелки, он нахмурился. «Да ладно, богачка, я знаю, что у вас есть посуда и получше». Меня беспокоило количество зажженных им свечей. Это было расточительно. Но мерцающие огоньки заставляли хрусталь переливаться, разгоняли пепел и окрашивали комнату в мягкие тона. Даже мамины щеки, казался обрели цвет. «Большое тебе спасибо», — она обратилась к Джеку. «Или, думаю, стоит сказать «мерси»?» «Да», — ответил он с нахальной улыбкой. «Не за что, дорогая». Мама прыснула. «Она что, пьяна? Похоже на то». К моему удивлению, мама предложила Джексона воспользоваться баром, при условии, что он приготовит ей ирландский чай. Примечание чай с добавлением виски, иногда в него еще добавляют меда. Конец примечания. Он с легкостью налил виски из бутылки в ее изящную чашку, а затем наполнил высокий стакан бакара для себя. Примечание бакара, марка хрусталя. Конец примечания. Весь вечер Джексон ухаживал за мамой, пока я сидела как на иголках. Я пыталась понять, что за игру затеял и что думал о моем видении. Но если благодаря нему мама смогла расслабиться, я была готова подыграть. Пока. «Джек, ты знал, что Эви бегло говорит на французском?» Он самодовольным видом откинулся на стуле. «Конечно. Ужин прошел замечательно, правда, милая?» Спросила она меня. Я выдавила улыбку. Мы с мамой съели все до последней крошки, но вместо того, чтобы похвалить Джексона, тем самым потешив его самолюбие, я спросила. «Кто научил тебя готовить?» «Нужда», печально ответил он. Мама, уловив возникшее напряжение, спросила: "А может, научишь Эви? Мне кажется, она даже яйцо сварить не сумеет», — Ответила он, и ухмылка вновь появилась на его лице. Мама улыбнулась и тут же добавила: "Наша Эви быстро учится". "Наша Эви? Неужели ты пытаешься заставить его взять на себя ответственность за меня, мам?" Когда он наклонился, пожал плечами, она задала очередной вопрос. «В ополчении есть ваши ровесники? Только парни. Так значит, наша Эви — редкий экземпляр?» Он усмехнулся. «О, это точно!» Мне захотелось испепелить его взглядом. Разве она не красива сегодня, Джек? «Мам!» Мне показалось, что ужин плавно перетекает в первое свидание. Пойду помою посуду. «Это может подождать, милая. Мы должны посмотреть твои детские фотографии. О, и первое танцевальное выступление». «Этот вечер когда-нибудь закончится. Они же все на флешке. Ну и перестали хранить фотографии в фотоальбомах, помнишь?» «Ну и слава богу, после апокалипсиса техника вообще не работала». «Но я все же сохранила парочку фотографий», — радостно сообщила мама. «Они в мастерской». Но как только я собралась умолять ее не мучить меня или Джексона, она начала кашлять, прикрывая рот салфеткой. Ее лицо покраснело, и я могла лишь беспомощно гладить ее по спине. Когда кашель наконец прекратился, она выглядела напуганной и попыталась спрятать салфетку, но я все же увидела пятна крови. Я посмотрела на Джексона, хоть его лицо выражало равнодушие, могу поклясться, что видела, как дрогнул мускул на его щеке.